Глава 53. Среда 23 августа 1989. 17-й день каникул. Небо цвета синяка. Кло! Я нехоть сдвигаю наушники. Ну что еще? Поехали! Куда? Я вздыхаю, просыпаюсь, пытаюсь вернуться с небес на землю. Каменная стена врезается в спину, скамья царапает голые ноги, об тихо, как будто все разъехались. «Куда?» Я закрываю глаза, вспоминаю лица членов клана Идрисси, «Желтые розы», вино, клос Колумбу, шумный разговор. Открываю глаза. Передо мной Нико, сегодня он похож на профсоюзного функционера, на переговорщика, который должен убедить грабителей банка отпустить заложников. Со мной это не пройдет. Мое сердце это терпит каждый день, — воет манучао. Я делаю громче, не хочу покидать странную грезу. Выпрямляюсь, беру тетрадь и ручку. Я все еще не пришла в себя, не знаю, сколько спала, и не очень понимаю, где нахожусь. Почти стемнело, а засыпала я при свете. Начинаю медленное всплытие. Рассказать вам сон, пока он не улеточился, пока я снова не заснула. Обещаю, вы удивитесь. Знаете что? Вы там были, мой читатель из будущего. Были в моем сне, клянусь. Ну, не вы, не совсем вы, но события странного сна происходили в ваше время. Не через 10 не через 30 лет, как минимум через 50 Николя никуда не делся и выглядит раздосадованным. Кло, тебя все ждут. Папа не станет. — Папа? Я что-то пропустил? У папы изменились планы? Смотрю на луну в небе, ее отражение на воде, и начинаю писать еще быстрее. Не сердитесь, мой обожаемый читатель. Если не успею закончить одну из фраз, не допишу слова, оставлю вас, так сказать, на перроне. Папа дернул меня так сильно, что чуть не вывихнул руку. Дневник и ручка остались лежать на скамье. Так что, на всякий случай, целую. Прощаюсь и продолжаю. У Николя странный вид. Можно подумать, пока я спала, на острове случился конец света. Во двор овчарни упал метеорит. Цунами вырвало с корнем большой дуб. Надо торопиться, не расслабляться, иначе сон ускользнет. Все происходит в будущем. На пляже лучше Я узнала скалы, песок, очертания бухты. Они остались прежними. А я превратилась в бабульку. Среди красных скал выросли странные здания из невиданных, почти прозрачных материалов, какие иногда рисует мама. Бассейн похож на нынешний, такой же большой. Я сижу на бортике и болтаю в воде морщинистыми ногами. Слышу папины шаги и ускоряюсь. В моем сне о будущем есть Наталь. В бассейне плещутся дети, возможно, мои или внуки. Не знаю. Но я счастлива потому что за 50 лет ничего не изменилось. Рядом все мои близкие, никто не умер. Время проходит, но оно ни в чем не виновата. И мы ошибаемся, называя его убийцей». Он перевел взгляд в пустоту. Дневник заканчивался этим словом. «Убийца». Он прочел его еще раз и закрыл тетрадь.